Главка 2. Плащ Ярославный я привел лишь в интересах наглядности. Точно так же, в зависимости от изменчивых читательских вкусов, менялись в XIX и XX веках методы переводческого искусства при воспроизведении французских, английских, немецких произведений поэзии. Каждая эпоха диктовала переводчикам свой особенный стиль, и этот стиль считался наиболее пригодным для интерпретации данного автора. Классической эпохой украшательских переводов является XVIII век, когда считались вполне установленными единые всеобщие нормы прекрасного. Индивидуальное своеобразие подлинника не имело в ту пору цены, переводя иностранного автора, писатель XVIII века, старался тщательно стереть в переводе все частные черты оригинала, все его национальные особенности, отзывавшиеся варварским вкусом. Французы XVIII века, принадлежавшие к аристократическим придворным кругам, манили себя единственными обладателями совершенного вкуса, прямыми наследниками древних греков и римлян. Они притязали на абсолютную правильность всех своих литературных оценок и, перекраивая чужеземные произведения на свой собственный лад, делая их приятными для вкуса имущих и просвещенных представителей наций, были убеждены, что тем самым приближают эти произведения к идеальному совершенству. Превосходно, Сформулировано тогдашнее отношение к искусству художественного перевода в статье Гуковского о русском классицизме. Одной из существенных точек опоры эстетического мышления середины XVIII века был принцип абсолютности ценности искусства. Принцип этот, может быть, правильнее было бы считать неосознанным, но характерным оттенком эстетического сознания, своего рода чувством абсолютности. В свою очередь, принцип абсолютности опирается на внеисторический характер мышления того времени. Тогда отсутствовала привычка локализовать в индивидуальном месте исторические перспективы каждый воспринимаемый культурный факт – привычка, по преимуществу созданная XIX веком. В осмыслении фактов преобладала оценка, обоснованная внеисторическими мерилами, а не характеристика. В частности, художественные факторы не окрашивались местным колоритом. В прямой зависимости от принципов и точек зрения в оценке поэтических явлений находится, например, столь характерная для литературного мышления XVIII века специфическая техника переводов. Именно с тем обстоятельством, что большинство переводимых пьес рассматривалось как приближение к абсолютной ценности, следует связать и пресловутое неуважение переводчиков к переводимому тексту. Поскольку автор оригинала не достиг цели, а лишь приблизился к ней, нужно, отправляясь от достигнутого им и воспользовавшись достижениями поэтов, пришедших после него, прибавить к его достоинствам новые. Нужно сделать еще один шаг вперед по пути, на котором остановился автор подлинника, нужно украсить, улучшить оригинальный текст в той мере, в какой текст в этом нуждается. Перевод, изменяющий и исправляющий текст, лишь служит на пользу достоинству этого последнего. Важно ведь дать читателю хорошее произведение, по возможности близкое к идеальному. А вопросы о том, что хотел дать в своем произведении его первичный автор, или о том, сколько человек участвовало в постепенном создании произведения и в какой мере согласованы их творческие усилия, не могут иметь существенного значения. Переводчики и в стихах, и в прозе, с полным сознанием ответственности за свое дело и за методы своей работы, подчищали и исправляли переводимый текст согласно своим представлениям об эстетически должном, прекрасном. Выпускали то, что им казалось лишним или нехудожественным, неудачным. Вставляли свои куски там, где находили неполноту и так далее. Наоборот, если текст... Представлялся переводчику абсолютно совершенным, достигшим степени единственного прекрасного разрешения данной эстетической задачи, переводчик относился к нему с величайшей бережностью, с несколько даже рабской покорностью, следуя оригиналу. Он усердно старался передать его слово в слово, если это были стихи, стих в стих. Конец цитаты. Высшего развития эта догматика достигла в тогдашней Франции, и поэтому всякий иностранный писатель в переводе на французский язык не мог не сделаться таким же светским, элегантным и приятным, как и любой из французских писателей. Даже Сервантеса и Шекспира французские переводчики превращали в маркизов. Когда Антуан Приво в 1741 году переводил с английского знаменитый роман Ричардсона, он так и заявил в предисловии, что переводчику необходимо прилагать все усилия, дабы доставить приятное читающей публике. В романе «Ричардсона» была описана смерть. Приво выбросил всю эту сцену, так как, по его словам, она слишком груба и мрачна. «Правда, англичанам она по душе», — объяснял переводчик Но краски ее столь резкие и, к сожалению, столь противны вкусам нашего народа, что никакие переделки не смогут сделать ее сносной для французов. В другом романе Ричардсона тот же Приво произвольно изменил последние главы и похвалился при этом, что придал общий европейский характер тем нравам, которые слишком отзываются Англией и могли бы шокировать французских читателей. Тогдашний французский переводчик Лоренса Стерна пошел еще дальше. Он так и заявил в предисловии, что, находя шутки и остроты английского юмориста неудачными, считает нужным заменить их своими. Переводчик Сервантеса точно так же исказил Дон Кихота на том основании, что Сервантес был не француз, а испанец и писал для своей нации, которой вкус не сходен с нашим». Французский переводчик пушкинского бахчисарайского фонтана Жан-Мари Шопен озаглавил свой перевод «Фонтан слез». Шопен даже не осмелился назвать прославленный Пушкиным фонтан его настоящим именем, опасаясь, как бы татарское слово не оскорбило привыкшего к благозвучию слуха некоторых французов. Но всех превзошел Дидро который, по собственному признанию, даже не глядел в переводимую книгу, а прочитал ее два раза, проникся ее духом, потом закрыл и стал переводить. Правда, книга была философская, но французы точно таким же манером поступали и с литературой художественной. От них это самоуправное отношение к переводимому подлиннику перешло и в Россию. Молодой Жуковский, переводя «Дон Кихота», Повторяет мнение Флориана, что арабская верность оригиналу есть порог. В Дон Кишоте встречаются излишки черты худого вкуса. Для чего их не выбросить? Когда переводишь роман, то самый приятный перевод есть, конечно, и самый верный. Есть недостатки «В серванте», — говорит вслед за Флорианом Жуковский в предисловии к своему переводу. «Некоторые шутки часто повторяются, иные слишком растянуты. Есть неприятные картины. Сервант не везде имел очищенный вкус. Я осмелился переменить иное, ослабил некоторые слишком сильные выражения, переделал многие стихи, выбросил повторения». Люди не слишком строгие, которые не лишают переводчиков смысла и вкуса, могут поверить моей любви к серванту, что я выбросил из него только то, что не могло быть его достойно в переводе». Примечание «Дон Кишот Ламангский. Сочинение серванта» переведено с флорианова французского перевода «Жуковским. Москва. 1804 год». Так относились в ту эпоху ко всем писателям, в том числе и к Шекспиру. Вот что писал, например, о Шекспире граф Энтони шефсбери в 1710 году. Наш старинный драматург Шекспир, невзирая на свою природную грубость, на свой нешлифованный стиль, на отсутствие в своих пьесах изящных украшений и прелестей, присущих произведениям этого рода, все же доставляет удовольствие зрителям своей честной моралью. Так что если бы Шефцбери пришлось переводить Шекспира на иностранный язык, он, естественно, отшлифовал бы его стиль и придал бы ему от себя, возможно, больше изящных украшений и прелестей. Ибо метод художественного перевода целиком вытекает из мировоззрения данной эпохи. Новая литературная школа неизменно влечет за собой новый подход к переводческой практике.